Кто мог бы ожидать таких неполадок на арктических работах, хотя бы эти работы и были в 10 в 100 раз крупнее по масштабу. А некоторые из этих неполадок по своему характеру положительно похожи на преступления. Дефектные насосы твоего завода, один из которых привел к аварии на шахте номер 3, нашлись после проверки еще в двух шахтах. Это ошибка? Ладно, пусть. На шахту номер 3 посылают негодный георастворитель.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 «Я поговорю с ним. Я еду завтра на эту шахту. После гибели грузов вместе с Чапаевым она может оказаться в тяжелом положении. Навигация кончилась, а подводными лодками далеко не все можно доставить зимой». И Лавров прибавил словно про себя. «Чапаев, Чапаев, одно к одному. Неужели я прав?» Ирина внимательно смотрела на Лаврова. «Ты что-то начал говорить мне о Чапаеве», — тихо сказала она.